К сожалению, именно этот номер журнала не выдается. Как не выдается? Почему? Доступ к запрошенной вами статье ограничен. Что значит ограничен? В связи с чем? Издание указано в алфавитном каталоге, даже на двух карточках. Оно нередко, не древнее, всего 2024 год. Какие проблемы? Статья внесена в реестр МПИ. Журнал с ней в спецхране. Мы не можем выдавать материалы из спецхрана без оформленного разрешения. Не имеем права. КАИСа и как оформляется это разрешение. У секретаря есть бланк заявления и перечень необходимых документов. Нужна будет справка с места вашей учебы и письмо, заверенное вашим научным руководителем. После рассмотрения, если все нормально, получите допуск для работы со статьей. Так это, наверное, долго? О, не волнуйтесь, недели три всего или даже быстрее. Послушайте, это какой-то Клауд, я специально сюда приехал из Петербурга, я только один день в Москве, а вы мне говорите «три недели». Где вообще указано, что на эту статью нужно какое-то разрешение? Другие же статьи вы свободно выдаете?» Молодой человек, повторяю, эта статья внесена в реестр МПИ. Мне жаль, что вы зря проделали такой путь, но без оформленного разрешения статью не получить. Сложно сказать, сколько длится это препирательство но в конце концов Кирилл понимает, что спорить бесполезно и бессмысленно и унизительно. Механически взяв бланк заказа «Рамник ВБ. Перепродумать шахматы. Новый вестник IT. Номер 9. 2024 год. Страницы 55-116. Пробормотав «Спасибо», подцепив обтрепанный рюкзачок, он спускается по лестнице и выходит на бульвар под неуместно веселое июньское солнце. Ему хочется плакать от досады или разбить что-нибудь от злости. Или вдруг зарать благим матом. Крючкотворы, проклятые бюрократы. Реестр у них, разрешение. Очень быстро, всего три недели. Не люди, а какие-то бездушные шлагбаумы, стоящие на пути прогресса, мешающие приросту знаний. Подлые вредители. Каисса, неужели все кончено? Вот так, в один ход. Ладно, справка с места учебы, это еще решаемо но получить от Абзалова заверенное письмо, не возбудив подозрений, точно не выйдет. И нет вариантов. Кирилл-то надеялся, ехал в Москву. Как дурак, мчался в Москву. М да, странная вообще получилась комбинация. Бродкин словно бы переключил Кирилла. После того разговора на Камской улице, молодой человек уже не мог думать ни о чем, кроме ничейной смерти. Он потерял сон, он утратил аппетит. Он вздрагивал всякий раз при словах ничья и равенство. Действительно ли ничейная смерть существует? Вправду ли грозит шахматом? Заброшена была итальянская партия, отставлена в сторону работа над диссертацией. Груда литературы под жокко пианиссимо пылилась нетронутой на столе, тетрадки с вариантами под столом. Зачем это? Куда это? Рассеянно думал Кирилл, иногда останавливаясь на них взглядом. И уж тем более стерлась из памяти берлинская стена, так распалявшая когда-то воображение. Смешно и говорить, есть вещи поважнее, ведь если прав Александр Сергеевич, если через 20, 50, 70 лет все партии будут заканчиваться в ничью, то зачем вообще изучать шахматы? Эта мысль не отпускала, поглощала все время, все силы. Кирилл даже с маей стал видеться реже. А Майя не понимала, в чем дело, и обижалась, и злилась, и устраивала сцены. Но как целоваться, пить в постели вино, если весь твой мир, быть может, застыл на самом краю, в паре ходов от гибели? Ничейная смерть шахмат. Чем-то это напоминало концепцию тепловой смерти Вселенной, разработанную в XIX веке физиком Рудольфом Клаузиусом. С тем отличием, что тепловая смерть Вселенной должна была наступить из-за роста энтропии, то есть беспорядочных тепловых потерь, Тогда как ничейная смерть шахмат стала бы, наоборот, следствием идеального, невозможного, несовместимого с жизнью порядка. Промаявшись так пару недель, Кирилл понял, что единственный выход – поехать все же в Москву и прочесть статью Крамника, о которой рассказывал Бродкин. «В обычных библиотеках вы уже ничего не отыщете», – объяснял Александр Сергеевич. «Нужно сразу же отправляться в ЦДШ». «Знаете ЦДШ? Нет? Та-та-та». Центральный дом шахмат имени Ботвинника располагается на Смысловском бульваре 14. Культовое место. У них помимо музея, редакции журнала 64 и так далее, есть отличный читальный зал со множеством любопытных материалов. О, настолько любопытных, что само руководство ЦДШ об этом не догадывается. Бездны, бездны. Если что-то и сохранилось, только там. Поскольку Кирилл никогда прежде не бывал в Москве, и совершенно не представлял, где именно находится Смысловский бульвар, он решил раздобыть карту столицы. Это можно было сделать в библиотеке, тем более что Шуша всегда охотно помогала с поиском. И здесь произошло что-то неожиданное. Узнав о планах Кирилла, «Мне нужен атлас улиц Москвы сделать пару ксерокопий, еду в ЦДШ, боюсь заблудиться без карты», Шуша вцепилась в него клещом. «Кирилл! Ах, Кирилл, вы едете в Москву? Кирилл!» А можно мне поехать с вами? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У меня там бабуля живет. Я давно ее навестить собиралась, мою бабулечку Толечку. Она так скучает по мне. Кирилл, можно, Кирилл? Вы не будете против? Я вам совсем не помешаю. Я в поездке всю дорогу молчать буду. А в Москве вообще исчезну. Мы с бабулей в театр пойдем. Она говорит, большом как раз дает чекмейт Нинет не ДВЛА. Вам нравится ДВЛА, Кирилл? Ой, но если вы вдруг дороги не знаете, то я вас до ЦДШ провожу. Плевать мне на этот балет. Проводить вас, Кирилл? Я ориентируюсь, я сто раз в Москве была. А если вам ночевать негде, то можно у моей бабули остановиться. Это недалеко от Данилова монастыря. Очень красивое место. А если вы вдруг голодный будете, мы вас накормим. Почему-то от работы с книгами всегда есть хочется, ужас. Я домой вечером прихожу из публички, аж полбуханки хлеба сразу съедаю. И огурец. Шуша так траторила. И так переживала. И так подпрыгивала за библиотечной стойкой. Сразу краснее и бледнее, сжимая у груди руки. И так лопала ресницами, словно готовясь заплакать от волнения, что отказать ей было решительно невозможно. Что ж, поедемте вместе. Только ночлег мне не нужен, я за день управлюсь. Ну и хорошо. Ой, то есть я хотела сказать плохо. То есть нет, не плохо, вы не подумайте, я не это имела в виду. То есть я и Шуша совершенно смешалась. И они поехали. И это была очень приятная поездка. Поезд полз медленно, что твой шатранш, проводница разносила чай, пассажиры расстилали белье, сыпались подушек гусиный пух, за окном поля борщевика, бескрайние ядовитые заросли, остановить распространение которых никак не удавалось. Принцип Парета, применительно к борщевику, почему-то не работал. Узкие пыльные проселки, заброшенные разрушенные города, унылое зрелище. А ведь, не случись кризиса, в этих городах жили бы сейчас люди думал Кирилл, строились бы предприятия, ходил бы транспорт. До чего довели Россию политический авторитаризм и романы Тургенева. Но все равно на душе было как-то хорошо и покойно. Шуша, абсолютно счастливая, сияющая, забывшая обещание молчать, рассказывала Кириллу о своем исследовательском проекте, посвященном эволюции гамбитов. Термин «гамбит» происходит от итальянского дара эль гамбетта –– «дать подножку». Вы жертвуете пешку, чтобы быстрее развить фигуры и начать атаку на короля. Подобный стиль игры очень любили итальянские романтики 17 века. В известном смысле гамбиты той эпохи, королевский гамбит прежде всего, могут быть поняты как растянутый на 20 и более ходов комбинации с открытым финалом. Out cum scuto, out in scuto, со щитом или на щите. Но с прогрессом шахмат такая игра стала считаться слишком легковесной. Техника защиты возросла и принимающий гамбит стороне все чаще удавалось отбить атаку, удержав пожертвованный материал. Дошло до того, что Рудольф Шпильман написал статью у постели больного королевского гамбита, а доктор Тарреш заявил, играть королевский гамбит – почти безумие. Казалось бы, гамбитная игра должна уйти, но она удивительным образом переродилась, когда пешку придумали жертвовать не ради создания немедленных тактических угроз, но ради стратегической инициативы. Полное признание такой подход получил в 70-х годах 20 -го века с расцветом волжского гамбита. Ненормальный, удивительный гамбит. Ведь по замечанию Лепницкого, гамбит всегда ассоциировался с понятием «немедленно». Здесь же черные просто отдавали пешку, разменивали ферзей и продолжали партию никуда не спеша. Немногим позже великий Олег Романишин реализовал похожую гамбитную идею в каталонском начале. Кириллу более-менее известны все эти сведения, в них нет ничего нового, но пусть бы Шуша так и говорила, хоть целую вечность, пусть бы поезд ехал и ехал, пусть бы гремели колеса, мерцали лампочки, мелькал за окном борщевик, чтобы не думать, не волноваться и почти ничего не хотеть, не желать, не быть. А когда они прибыли, наконец, во втором часу дня в Москву, Шуша побежала встречаться с бабулей, А Кирилл отправился на Смысловский бульвар. И отыскал ЦДШ, и записался в читальный зал, и нашел в каталоге ту самую статью Крамника. И вот, оказывается, все это было напрасно. Бюрократические препоны выглядели абсолютно, абсолютно непреодолимыми. Оставалось признать поражение, вернуться на вокзал, взять билет и ехать обратно в Петербург. Чем скорее, тем лучше. Каиса, сколько темпов потеряно зря. И как же нелепо получилось. Плюнув с досады под ноги, Кирилл решительно зашагал в сторону Арбатских ворот. Но вдруг подумал, что стоило бы сообщить Шуше о своем внезапном отбытии. Ведь они планировали встретиться вечером, когда Шуша вернется из театра, а Кирилл, ха-ха, закончит работу со статьей Крамника. Погулять вместе вдоль Москвы-реки, дойти до Красной площади. Теперь гулять, да и вообще оставаться в этом неприветливом городе, не было никакого желания. Что же, придется милой Шуши развлекаться самой. Кирилл набрал номер. «Шуша, привет. Извини, вечером не сможем увидеться. Я прямо сейчас уезжаю в Петербург. Все нормально, просто в ЦДШ, как оказалось, мне делать нечего. Статью не дают без особого разрешения, а оформить его тоже возможности нет». Как-то почти помимо собственного желания Кирилл начал объяснять Шуши про это разрешение, про необходимость заверенного письма от научрука, про загадочный реестр МПИ, про всю невозможную бюрократию, и голос его, вероятно, звучал очень расстроенно, так что Шуша сочувственно молчала, ничего не говорила. Да если бы и говорила, слышно ее было плохо из-за уличного шума, или она уже в театре. А впрочем, какая разница, что она могла бы сказать в такой откровенно патовой, ситуации хмыкнуть пожать плечами она и шептала что-то тихонечко молжалко обидно не унывай дежурные фразы потом вообще вдруг стала отвлекаться нервно отвечая кому-то в сторону но когда Кирилл понял что пора заканчивать разговор и сказал увидимся как-нибудь и хотел уже повесить трубку Шуша вдруг закричала Кирилл подожди не бери билет тут оказывается есть возможно есть в общем ничего пока не делай я тебе перезвоню подожди Что там выдумала Шуша? Кирилл уселся на скамейку и принялся ждать. Смысховский бульвар шелестел листвой. Мимо ЦДШ проходили компании девушек и молодых людей. Со стороны волхонки доносились сигналы автомобилей. Неподалеку старички играли в быстрые шахматы. Вяло ссорились какие-то пьянчуги. Да ты ж сам как отсталая пешка. Я ж тебе объясняю, во всем виноват шлехтер. Посмотри-ка на цены в магазинах. Тянулось время. Минут через 15, а то и двадцать, раздался звонок. Кирилл схватил телефон и услышал торжественный, даже, пожалуй, торжествующий голос Шуши. Все отлично, Кирилл, все получилось. Ты сможешь прочитать эту статью. Сегодня вечером. в приходи к памятнику Чеховеру. Это в Камергерском переулке, в пяти минутах от Большого театра. Там тебя встретит моя бабуля. У шахматной партии, говорил классик, три этапа. Дебют, когда рассчитываешь получить преимущество. Метельшпиль, когда веришь, что получил преимущество. И эншпиль, когда видишь, что у тебя проиграно. Многие люди постарше любят толковать эту фразу как метафору жизненного пути. Мол, дебют похож на полную надежду юность, метельшпиль на деятельную зрелость, а эншпиль на скорбную старость. Справедливая финологическая интерпретация. Первые движения фигур в дебюте напоминают весну, за ними следует летняя пышность середины игры, изобильное цветение замыслов и маневров, а в конце приходит осеннее увядание Эйншпиля, холодная прозрачность доски, на которой прозябают два короля до горстка оставшихся пешек. Возможно, именно поэтому в шедеврах позднего Чеховера так отчетливо сквозит октябрьская грусть, «Горечь прошедшей жизни». О, все мы со школы помним его этюды. В них всегда был Эншпель, и всегда тяжелейший, и, разумеется, не могло идти речи ни о какой победе, требовалось найти хотя бы ничью, спастись в последний момент, чудом удержаться у края, выстроить в проигранном положении крепость, неприступную для превосходящих сил противника. И зачем такие произведения? Щемит сердце от них, наваливается тоска, Не лучше ли сочинять что-нибудь радостное, оптимистичное? Так размышлял Кирилл, сидя в тени камергерского переулка, куда он пришел 20 минут восьмого. Замирая в сомнениях перед бронзовым мужчиной средних лет, печально и чуть насмешливо взирающим на мир через стеклышки очков. Великому мастеру шахматной композиции В.А. Чеховеру 1908-1965 от благодарных потомков гласила надпись на постаменте. Хм, а можно ли сказать, что Чеховер был одним из людей, приблизивших ничейную смерть шахмат? Ведь он показал своими этюдами, что целый ряд позиций, ранее считавшихся безнадежными, в действительности защитим, и уменьшил таким образом результативность игры. Эм, знал бы великий мастер, к чему приведут его произведения, у какого разбитого корыта останутся однажды благодарные потомки. Впрочем... Зачем рассуждать по такой грустной линии, будто мир уже обречен. Друг — нет никакой ничейной смерти. Друг — это всего лишь сдорная легенда. А Кирилл развесил уши. А Бродкин специально сгущает краски. Но для чего? Для того, например, чтобы оправдать собственное порочное пристрастие к шахматам 960. Звучит вполне логично. Кирилл раздался вдруг чей-то голос. Очень старая и очень аккуратная дама стояла у памятника. Ой, здравствуйте, да, я Кирилл, а вы бабушка Шуши? Меня зовут Капиталина Изосифовна. Очень приятно, а где сама Шуша? Шушу я отправила домой, нечего и по ночам бродить. Что ж, идемте? Э, а куда? Как куда? В ЦДШ. Нам очень повезло, Кирилл, что я услышала ваш телефонный разговор. Представляете, моя Шуша, оказывается, не знала, что я работаю в ЦДШ. Это надо же! до такой степени не интересоваться карьерой собственной бабушки. Вы работаете в ЦДШ? Да, и я вам помогу. Из любви к науке. Сворачивайте сюда, в переулок. А нам разве не на автобусную остановку? Удивился Кирилл. Хаиса, с вами, молодой человек. Мы пойдем пешком. Пешком? Вы боитесь, что нас смогут выследить по песку, который из меня сыплется? Я еще не настолько стара. Во-первых, нам не нужно быть у ЦДШ слишком рано. Чем меньше глаз, тем лучше. Во-вторых, ходить пешком полезно для здоровья. В дни моей юности шутили, что шахматисты ходят сидя, но это не при меня. Я хожу стоя, ногами. Капиталина Изосифовна оказалась совершенно замечательной женщиной. Когда-то она работала на кафедре эстетики шахмат в МГУ, и Кириллу было интересно слушать ее рассуждения о проблемах стилистического анализа. Всем примерно понятно, что такое стиль того или иного игрока. Вы сами найдете массу примеров. Олехин внезапно переносит атаку с ферзевого фланга на королевский, а Ботвинник сооружает мощный центр. Немцович организует блокаду, а Тараш отказывается выигрывать ладейные Эншпиле. Ананд не против обменять слонов на коней, а Ласкер отдает ферзя за ладью, слона и пешку. Карпов делает короткие ходы на первой горизонтали, а Эйви длинные через всю доску. Это общие впечатления. Но как поставить изучение шахматного стиля на научную основу? Как формализовать задачу? И что принять за единицу анализа? Лингвисты вычисляют частоту употребления лексем и морфем. Например, для текстов Шекспира характерность слова с суффиксом less. Motionless, offenceless, countless, priceless, baseless, useless. Бездвижный, безобидный, бездонный, бесчисленный, бесценный, безосновательный, бесполезный. Но в шахматах такой метод не сработает, ведь в зависимости от позиции один и тот же ход может оказаться и бездарным, и гениальным. Я, увы, позабыла фамилию молодой исследовательницы, которая предлагает, с опорой на философию Людвига Витгенштейна, понимать комплект фигур как набор инструментов. Вот это хорошая аналогия. Есть же разница, бить молотком по гвоздю, по клавишам рояля или по собственным пальцам. Важен контекст. Впрочем, капиталина Изосифовна готова была обсуждать не только вопросы стилистики. В ее памяти теснились мемуары, анекдоты и древние московские сплетни. Юной девушкой она успела застать интернет и даже играла в шахматых онлайн-турнирах, хотя не очень удачно за что получила от друзей шутливое прозвище «Мисс Клик». Кирилл, правда, не понял, почему «Клик» и в чем шутка. Она помнила тяготы кризиса, инициированную Зыряновым дискуссию о вреде русской литературы, начало процесса переучреждения России. Она общалась с легендарным Сергеем Шиповым, приятельствовала с Александром Грещуком и Яном Непомнющим, а с Данилом Дубовым, судя по туманным намекам, имела короткий, но весьма бурный роман. Прошли десятилетия, от былых времен не осталось и следа, и теперь под ручку с Кириллом шагала деятельная московская старушка, обаятельная и крайне энергичная гран мэр бабушка само имя которой, Капиталина Изосифовна, разделяла людей на две партии. Одни мысли называли ее Капа, как молодого Капабланку, другие Толя, как молодого Карпова. Кирилл стал сокращать Капа. Каисса. И чем-то закончится этот удивительный поход. В сумерках, окутавших смысловский бульвар, двухэтажное здание центрального дома шахмат казалось одновременно жалким и устрашающим, подобно крайней пешке, этой бедной провинциалке, чаще других, однако, проходящей ферзи, решающей игру. Капиталина Изосифовна открыла ключом старинную входную дверь, уверенно пересекла пустое фойе, подошла к другой двери, за которой оказался очень длинный узкий коридор, зашагала по нему. Кирилл не отставал. Еще одна дверь, поворот направо, комната, поворот налево, и опять дверь, и все без замков, и лестница, ведущая вниз. У вас выписан шифр хранения, уточнила капиталина иосифовна Да, конечно. Отлично, тогда спускаемся. Но ведь читальный зал наверху. Мы идем в спецхрам, Кирилл? Кто бы мог подумать, что здание ЦДШа уходит еще и под землю. И судя по длине лестницы, на три этажа минимум. Вот где значит хранятся тексты, занесенные в реестр МПИ. Кстати, интересно, как вообще расшифровывается эта аббревиатура МПИ. Капитолина Изосифовна, а что означает реестр МПИ? Реестр материалов, подлежащих изъятию. Считается, что концепцию реестра разработал лично Улишов чтобы оградить простых людей от вредной информации. Само собой, ученым все эти материалы доступны, вот только надо предварительно оформлять разрешение, тратить время на бюрократическую волокиту. Но лично я, Кирилл, не вижу ничего страшного, если вы прочитаете нужную вам статью сразу, а не после двухнедельной беготни по кабинетам и последующего месячного ожидания бумажки с допуском. «Великая женщина», – благодарно подумал Кирилл. Все это время они шли по коридору, пока не увидели еще одну, которая уже по счету пятую, шестую, дверь с табличкой хранилища реестра МПИ». Эта дверь была оборудована сразу двумя замками, но оба они не работали. Остались с начала 21 века, пояснила Капиталина Изохифовна. Тогда очень любили заботиться о безопасности, все перегораживали заборами и турникетами, рамками металлоискателей, охраняли усердно любой вход и выход. Да кризисный культ недоверчивости. Внутри стояли шкафы с книгами и журналами. Много-много шкафов. Но капиталина Изосифовна, узнав у Кирилла библиотечный шифр хранения, нашла требуемый журнал с какой-то невероятной легкостью, почти мгновенно. Что значит высокий профессионализм? «Эге!» – произнесла она, заглянув в карточку издания. «Судя по всему, эту статью с 2024 года никто так и не удосужился прочитать». Но теперь пришел ее час. «Легенда эст» должна быть прочитана. «Венио лектум» иду читать. В тон ответил Кирилл, взял журнал и задумался. Ведь я не могу забрать его. Надо прочитать и законспектировать статью здесь же. Капиталина Изосифовна, вы меня подождете? Хм, статья обширная, еще какие-то графики. Мы поступим проще, Кирилл. Тут есть копировальный аппарат. «Давайте-ка быстро скопируем вашу статью и уйдем, пока нас никто не застукал. Потом спокойно прочтете». Так и поступили. С копировальным аппаратом пришлось повоевать, но в итоге копия была сделана. Журнал возвращен на полку, дверь спецхран закрыта на оба неработающих замка, выход на поверхность найден, мрачные залы ЦДШ благополучно оставлены. Покидая здание, Кирилл оглянулся. «Все тихо, никаких следов». Никто ни о чем не узнает, если только не заговорит висящий в фойе портрет Александра Петрова, кисти Григория Мисаедова. Когда оказались на улице, Капиталина Изосифовна закурила. Что же, Кирилл, все получилось. О, да, я вам так благодарен. Не стоит, это же ради прогресса исторической науки. Вы меня очень выручили. Хан, вот не хотите ли папироску? Э, нет, да, то есть не сейчас, а вообще да, но Кирилл вдруг почувствовал себя крайне неловко из-за такого теплого отношения со стороны Капиталины Иосифовны. Он помолчал немного, а потом пробормотал. Ну так я, наверное, пойду? Куда это вы собрались? На вокзал? Успею взять билет на ночной поезд? Что еще за глупости? возмутилась Капиталина Иосифовна. Кирилл никаких вокзалов. Вы переночуете у меня в Староданиловском, а в Петербург вернетесь завтра. Но я... Возражения не принимаются. Во-первых, это чепуха, все ваши ночные поезда. Я вообще сомневаюсь, что они существуют в природе. Во-вторых, вы не попрощались с Шушей, а она очень хотела вас видеть. В-третьих, вы же не собираетесь бросить в ночном городе старую одинокую женщину. Вы просто обязаны проводить меня до дома. Разве можно было спорить с Капиталиной Изосифовной? «Значит, в метро?» Вздохнул, согласился Кирилл. «Какое метро, Кирилл? Уже 22.10. Или вы где-то наслушались баек о том, что столичный метрополитен работает до 11 вечера? В стране нет столько электроэнергии. Как же мы поедем? Зачем ехать? Пойдем пешком. Ох, Капиталина Изосифовна, и сколько идти до вашего дома. За час с небольшим доберемся». «За час небольшим?» «Что вы так переживаете, Кирилл?» «У вас сил много, да и я не развалюсь». «А если начну разваливаться, так вы меня спасете, подхватите на руки». Капиталина Изосифовна лукаво улыбнулась. «Пойдемте, пойдемте, потихонечку доковыляем. Я верю в нас». В конце концов, как учил Немцович, для позиционной игры требуется оптимизм. Несколько мыслей. Несколько тем, несколько образов занимали воображение Кирилла, когда он с драгоценной копией статьи в рюкзаке, почитать пока не успел, садился на следующий день в вагон поезда, отбывающего из Москвы в Петербург. Что за несколько мыслей, несколько тем, несколько образов? Может быть мысль о крамнике, тема ничейной смерти, образ Шахмат 960? Нет, нет, все не точно, все другое. Во-первых, Шуша. О, думать о Шуше было страшнее и слаще всего. Утром, выспавшись после всех московских приключений, после подземелий Центрального дома шахмат и вечернего похода через город, Кирилл выбрался из комнаты, любезно предоставленной ему для ночлега, и пошел искать хозяйку квартиры. Он собирался поблагодарить Капиталину Иосифовну за гостеприимство, поболтать с ней немного и отправляться на вокзал. И тут приоткрытую соседнюю дверь, случайно увидел Шушу. Сонная, в тонкой ночной рубашке, сидела она на кровати, свесив голые ноги. Белые голые ноги. белые нолые боги. Ох! Кирилл сразу же отвернулся, чуть не врезавшись при этом в низкое трюмо, поспешил скорее прочь, замотал головой, отгоняя образ. И вдруг почувствовал острый приступ желания. Как странно. До этого он никогда не воспринимал Шушу в качестве именно девушки, молодой женщины. А почему, собственно, не воспринимал? Ведь Шуша красива, очень красива, и приветливо, и великодушна. И если уж говорить на чистоту, с Шушей Кириллу в последнее время было куда комфортнее и веселее, чем с Майей. Ничего себе новости. Живешь, как заведено. Смотришь на мир невидящими глазами, только командуешь. Шуша мне бы вот эту книгу, Шуша надо бы поискать в каталоге, а потом что-то щелкает, замыкает, и скромная работница библиотеки оборачивается любовью. Во-вторых, Москва. Покидая Староданиловский, Кирилл, вдохновленный пылким, перипатетическим энтузиазмом капиталины Изосифовны, решил, что не станет садиться на метро, но пойдет пешком до самого вокзала. Благо, погода выдалась замечательная. И он шел, не торопясь, два примерно часа и с удовольствием разглядывал этот дивный город, и ел по пути мороженое и петлял иногда, нарочно сбившись с маршрута, и присаживался отдохнуть на скамейках, и был совершенно очарован московскими двориками, закоулками, спусками, проездами, воротами и прячущимися в каждом тупичке церквами. Москва казалась очень ухоженной, и уютной, загадочной и влекущей. А главное, Никакого ветра, в отличие от Петербурга. Кирилл даже содрогнулся. Оу, он помнил этот холодный балтийский ветер, гриппозный туберкулезный сквозняк, веющий по черным полям вечно сырых квартир. Зато над него и мосты, и чайки, и шпили. Эх, только дураки сравнивают, только дураки не сравнивают Москву и Санкт-Петербург. Подобно разноцветным слонам, два города никогда не сойдутся, чтобы раз навсегда решить старинную тяжбу. В третьих собственно, Капиталина Изосифовна, великолепная московская гран мэр без которой столица утратила бы для Кирилла добрую половину своего обаяния. А что если все московские старушки такие? Вежливость обходительность, радуша и такт, естественность и простота, и опыт? Огромный, поразительный, невероятный опыт русской жизни. И тут же веселость, и ясный, несмотря на годы, ум. Они сидели втроем за завтраком. Шуша ела крыжовенное варенье, Кирилл допивал вторую чашку чая, а Капиталина Изосифовна, сняв фартук, которым только что готовила ладья, скручивала папироску и вслух рассуждала о вопросах стилистики. Мы в студенчестве шутили: как правильно пишется сепер или уорф. Но вообще-то не обязательно быть лингвистом, чтобы увидеть, сколь значительные изменения произошли с русским языком после переучреждения. Шуша моя знает. А вы, Кирилл, знаете ли, что до кризиса российская культура была насквозь литературоцентричной? Конечно, знаю, Капиталина Изосифовна. Мне сам Дау рассказывал. Ага. Ваш Дауи придумал для спасения страны заменить литературу шахматами. Гениальный ход. Но следует понимать, что вследствие этого хода изменилась не только школьная программа, не только название некоторых улиц, не только содержимое библиотек и книжных магазинов. Сама наша речь стала другой. Легче всего это прослеживается в идиоматике. Сейчас, встретившись с какой-нибудь нелепостью, я скажу «бонклауд». А в начале 21 века выражались витиевато, бред сивой кобылы. Если вам что-то непонятно, вы пожалуйтесь не попадаю в квадрат. Но еще ваш дедушка сказал бы «не врубаюсь» или «не догоняю». О чем-то несложном наши предки говорили «одной левой» вместо нынешнего в два хода. О чем-то медленном, как черепаха, вместо как шатранш. О ком-нибудь застывшем вдруг на месте, как в коподы, вместо «как запотованный». В современной фразе «будто под связкой» соответствовала фраза «будто в воду опущенный фразе «не видеть за фигурами позиции» фраза «не видеть за деревьями леса». А фразе «сравнил ферзя с отсталой пешкой» фраза «сравнил жо». Впрочем, он, ладно. капиталина Изосифовна откашлялась. А еще между эпохами случаются рифмы и довольно смешные переклички. Какая сейчас в России самая популярная водка? Водка, так Капабланка. Точно, а раньше была белая головка. Потрясающе, восхитился Кирилл. Но все это только самый верхний, самый очевидный слой изменений, вызванных учреждением новой культуры. Я подозреваю, что дело обстоит гораздо серьезнее. Помимо речи, шахматы трансформировали и наши способы мыслить, и наши способы чувствовать. Люди, воспитываемые не на Достоевском, но на Ботвиннике, гораздо более рациональны, конструктивны, спокойны и трудолюбивы. Все это прекрасно, хотя россиянам прошлого, жившим накануне кризиса, мы, вероятно, показались бы кем-то вроде механических кукол или картонных манекенов или персонажей плохо написанного романа, безжизненные и бесчувственные, сказали бы про нас. Недавно в одном из старых словарей я отыскала жутковатую, откровенно эссенциалистскую пасховицу, популярную в России сто лет назад. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Подозреваю, прадеды сравнили бы нас именно с теми немцами за нашу рациональность и методичность. Но какова ирония истории? Сегодня в отечественной культуре действительно чувствуется выраженный немецкий акцент. Мы говорим «гроссмейстер», «миттельшпиль», «цейтно», «цукцванг», «одураченный Пушкиным», Львон Толстым». Наши предки пытались применять к миру понятия истины и правды, а потому склонны были к экзальтации, к истерике и к депрессии. В этом смысле они действительно могли бы показаться кому-то более живыми и искренними, более, скажем так, настоящими и человечными. Но мы-то теперь понимаем, что нет никакой абстрактной последней истины, есть только целесообразность. Знаем, что истерика непродуктивна, что экзальтация мешает думать, что главное в жизни, точный расчет вариантов и верная оценка позиции. А какая могла быть оценка позиции у гражданина, изучавшего в школе одни поэтические апологии порывов, безумств и страстей? Вот эта любовь к порывам и довела старую Россию до кризиса. Так говорила Капиталина Изосифовна, и Кириллу представлялось, что она в свои годы мыслит куда проницательнее и точнее, чем Амзалов, Зименко и Бродкин. И может быть даже чем у Лешов. Раздумывая о Шуше, о Москве и о словах капиталины и Зосифовны, Кирилл ехал в поезде и только когда миновали Тверь, вспомнил, ради чего затевалось путешествие. Не пора ли заняться статьей Крамника? За окном было скучно, в купе пусто, времени впереди много, и Кирилл погрузился в чтение. Текст под названием «Перепродумать шахматы» являлся согласно уведомлению самого автора, кратким русскоязычным пересказом двух более ранних работ, выпущенных на английском. Небольшой статьи 2019 года Владимир Крамник «Крамник and альфа Zero: How to chess", Как перепродумать шахматы. И куда более внушительного 98-страничного доклада Нинат Томашов, Ульрих Пике, Демис Хасабис, Владимир Крамник. Assessing Game Balance with AlphaZero, Exploring Alternative Rule Sets in Chess. Оценка игрового баланса с помощью AlphaZero, исследование альтернативных правил игры в шахматах, увидевшего свет в 2020 году. — Что еще за AlphaZero? — подумал Кирилл. — Ладно, сейчас разберемся. — Разобраться оказалось не слишком легко. Отдельные технические, математические детали остались непроясненными. Но в общих чертах позицию Кирилл вроде бы понял. Альфа-Зира была нейросетью. Однако ИС советовала, что такое нейросеть. Судя по контексту, какой-то особый вид компьютерной программы. Программы, которую нужно не программировать, но обучать. Мало того, Альфа-Зира не просто обучалась, она самообучалась. Созданная в 2017 году в компании Google DeepMind, нейросеть Альфа-Зира была ознакомлена с правилами игры в шахматы, после чего стала обучаться, играя сама с собой. Уже через сутки, сыграв 44 миллиона партий, Альфа-Зира достигла невероятного уровня мастерства. В 2018 году много шума наделал матч Альфа-Зира против Стокфиш. Лучшая в мире шахматная программа, Стокфиш, имела мощную базу дебютов и анализировала до 60 миллионов позиций в секунду против 60 тысяч у Альфа-Зира, но все равно разгромно проиграла. Победой Альфа-Зира закончились 155 партий, Победой Стокфиш только 6, при 839 ничейных результатах. В этот самый момент с инженерами Google DeepMind и связался Владимир Крамник, твердо уверенный, что в ближайшем будущем шахматы погибнут от ничейной смерти. По мысли Крамника, для спасения игры вовсе не обязательно изобретать новые фигуры, как предлагал Капабланко, Или изменять начальную расстановку, как предлагал Фишер, достаточно более скромных поправок: например, а. Отказаться от рокировки, или Б. Объявить пат не ничьей, но поражением запотованной стороны или С. Разрешить пешком ходить назад. Еще один вариант д. Ходить в сторону. Всего Крамник придумал 9 способов изменения шахматных правил. Идея в том, чтобы исследовать динамичные варианты с новой теорией дебютов, с новыми позициями в начале-середине и конце игры, попытавшись при этом сохранить симметрию и эстетическую привлекательность обычных шахмат. До 2017 года все это показалось бы досужим фантазированием. Однако теперь, благодаря Альфа-Зира, у Крамника имелась возможность проверки своих идей. Дизайн эксперимента выглядел простым. Нейросеть обучали новым шахматным правилам, после чего она точно так же играла сама с собой – 10 тысяч партий. Процент ничьих при игре по измененным правилам сравнивался с процентом при игре по правилам классическим. Каковы же оказались результаты? О, давненько Кирилл не читал ничего столь захватывающего. Вариант с отказом от рокировки действительно снижал количество ничейных исходов. Короли застревали в центре, и игра становилась более острой. Не так эффективен был вариант правил с патом, приравненным к победе. А в варианте с пешками, ходящими назад, число ничьих наоборот возрастало. Обороняться становилось проще, так как выдвинутые вперед и сделавшиеся слабыми пешки всегда могли вернуться. Наилучшим же средством борьбы с ничейной смертью оказалась концепция торпеды. Разрешение пешкам ходить на два поля вперед не только первым своим ходом, но в любой момент игры. Такое ускорение пешки означало, что ей гораздо легче достичь края доски. Превращение в ферзя удавалось в каждой третьей партии, сыгранной альфа-зира. Сильно изменял шахматы вариант, в котором пешкам можно было ходить в сторону. В результате, как отмечал Крамник, пешечная структура, весьма устойчивая в классических шахматах, делалась чрезвычайно подвижной и переменчивой. А привычная со времен Вильгельма Стейница стратегия атаки долговременных пешечных слабостей утрачивала смысл. Зато появлялись новые тактические ресурсы. Но более всего Кирилла поразила еще одна идея. Игра с возможностью взятия собственных фигур. Странно, дико, но и логично. Важная для шахмат концепция жертвы доводилась здесь до предела. Теперь я имею право жертвовать не только сопернику, но и самому себе. И позволяла достигать множество различных целей. Съев королем собственного коня, Можно было избежать спиртого мата, съев ладьей собственную пешку, прорвать блокаду, съев пешкой собственного слона, выиграть ничейный эншпиль. Это улучшенный вариант обычной шахмат для тех, кто ценит красоту. Радовался крамник. Но Кириллу позиция виделась куда более трагической. Мир определенно деградирует, исходит с ума, ключевые различия стираются, базовые правила нарушаются, белые фигуры атакуют белых, черные атакуют черных – аутоиммунная болезнь древней великой игры. В ужасе перед зловещим призраком ничейной смерти шахматы принимаются пожирать самое себя. Впрочем, откуда все же такая уверенность в существовании ничейной смерти? Ведь именно борьба с этой угрозой – ризен смысл существования – проекта Крамника, по разработке измененных шахмат. Но если никакой угрозы нет… Александр Сергеевич вроде бы говорил, что в статье приводятся строгие доказательства, найденные крамником. И где они? Одна риторика, банальные жалобы, что ничьих стало больше, что шахматы уже слишком хорошо изучены, что игра по обычным правилам скоро умрет. А вдруг не умрет? Чепуха какая-то, бонклаут. Такое впечатление, что все шахматисты начала 21 века были охвачены моральной паникой по поводу ничейной смерти. Они действительно верили в нее и действовали, исходя из этой веры, подобно тому, как средневековые христиане верили во Второе пришествие и покрывались стигматами. Но при чем здесь мы? Да ни при чем. Э, Бродкин, старый хитрец, смог все-таки запугать, запутать, запудрить мозги, так что Кирилл даже поехал в Москву, пошел в ЦДШ, полез с Капитолиной Изосифовной в спецхран. Разве можно быть таким доверчивым? Нет, поездка-то в итоге получилась прекрасной. Эти бульвары, эти скверы, и шуша. Но тем не менее. Учили же в школе, что общее число партий, возможных в шахматах, 10 в 120 степени. Больше, чем атомов мироздания. Уж скорее в самом деле наступит тепловая смерть вселенной, чем ничейная смерть шахмат. А ты всполошился, разволновался. Каис, рассказать Яну Столяном засмеют, пожалуй. А Майя дураком назовет. И правильно сделает. Ну да ладно. Кирилл вдруг почувствовал, как отлегло от сердца. Мы потеряли массу темпов, мы убедились, что нас пугают фантомами, и теперь мы возвращаемся к настоящей науке, к диссертации, к анализам итальянской партии. А Бродкину надо будет как-нибудь позвонить, но чуть позже, потом, когда свободное время найдется. Время для звонка Александру Сергеевичу нашлось не скоро. По возвращении в Петербург Кирилл с головой ушел в какие-то необязательные, но приятные хлопоты, в легчайшие заботы, в мимолетные разговоры в теплые вечера июня. Он встречался в центре с Майей и один день они гуляли вдоль Большой Невы, и другой день вдоль Мойки, а как-то раз поехали в гости в район Семенцов, где черные мосты над обводным каналом и отдаленный грохот железнодорожных составов, идущих на царское село, ныне город Батвинник. Майна подруга Вера, жившая в Семенцах, решила устроить спиритический сеанс – вызвать дух Михаила Таля. Помните, как Виктор Корчной вызвал дух Гезы Мороцци и сыграл с ним партию шахматы, применил французскую защиту? Кроме Кирилла Майи и Веры пришли еще три девушки. Все вместе уселись за круглым столом, начертили на скатерти буквы и числа, зажгли восковые свечи, поставили в центре блюдечко. На вопрос «Здесь ли ты?» Дух ответил «Да». На вопрос «Какой лучший первый ход за белых?» Ответил «Конев 3». А на вопрос «Как черным защищаться от Е4?» Ответил «С6». «Кажется, мы не Таля вызвали Анатолия Карпова», — пробормотал Кирилл. И девушки засмеялись и тоже стали шутить. Так сеанс и кончился. А потом Кирилл с Майей отправились домой, шли пешком мимо каких-то одинаковых улиц. Раузерская, Макагоновская, Вересовская, Полугаевская, Суэтинская, Бронштейновская. И весело болтали, и целовались на каждом углу. И Майя рассказала о старинном мнемоническом правиле. Фразе «Разве можно верить пустым словам балерины, помогающей запомнить порядок, которым следуют эти улицы?» Эх, семенцы! Кроме того, вечером пятницы Кириллу позвонил Иван Галевич Абзалов и попросил в следующий понедельник прийти на заседание исторического факультета. Полишов хотел, чтобы вы непременно были, чтобы начинали постепенно вникать в тонкости организации учебного процесса. Изумленный Кирилл принялся расспрашивать, зачем ему тонкости организации учебного процесса, ведь он рядовой аспирант и делал его диссертацию? и Абзалов сначала увиливал и отделывался общими фразами, но потом, словно бы устав отпираться, сразил Кирилла новостью. «Дау планирует позвать вас работать на нашу кафедру, на должность ассистента преподавателя. И я поддерживаю его идею. Вы человек вдумчивый, трудолюбивый, вы станете отличным сотрудником». Кирилл пытался осознать услышанное, а Иван Галевич продолжал. «У вас будет полставки, работа начинается в сентябре». Конечно, для подготовки диссертации останется меньше свободного времени, но опыт преподавания тоже очень полезен, плюс все-таки деньги, зарплата, что скажете? А Иса Абзалов еще спрашивал, что скажете? Кто же отказывается от таких предложений? Сам Улишов зовет Кирилла, и уже не просто в аспиранты, но в настоящие коллеги, сотрудники кафедры, преподаватели. Вот эта позиция, вот эта комбинация, вот эта партия, не сойти бы с ума от счастья. Кирилл рассыпался в благодарностях, в словах признательности, в уверениях, что он будет самым ответственным ассистентом преподавателя на земле, и, довольный Обзалов прощался с ним, договорившись увидеться в понедельник, и сказал напоследок, «Знаете, Дау очень ценит, что вы прислушались к его мнению и решили делать диссертацию не о берлинской стене, но о Джоко Пианиссимо. Вы ее быстро напишите и защитите». В мареве летних удовольствий, юных надежд и радостных новостей Немудрено было бы и вовсе забыть о мрачной фигуре Бродкина, скрывающегося на краю города, играющего в запрещенные шахматы 960 и пророчащего скорый приход ничейной смерти. Но Кирилл не забыл. После той истории со спасением из-под ливня сумки-тележки он видел в Александре Сергеевиче вовсе не зловещего, отвергнутого гения, лелеющего мстительные планы, Но обычного человека, и научился быть снисходительным к этому человеку, и даже привязался к нему, и, пожалуй, подружился с ним. Одно время они созванивались почти каждый день, теперь случился перерыв из-за поездки Кирилла в Москву, но уже пора. Пора бы позвонить снова, пора увидеться, и пора, мечтательно думал Кирилл, еще раз помочь несчастному Александру Сергеевичу объяснить что его и дефикс о гибели традиционных шахмат безосновательно что это чистая паранойя умственная психическая болезнь а ведь признание болезни есть первый шаг к выздоровлению и может быть бродкин сумеет при участии кирилла постепенно побороть навязчивые страхи и когда-нибудь снова полюбит нормальную шахматную игру и навсегда бросит гадкие фишеровские извращения сколь благородная цель взяв телефон, Кирилл набрал номер. Он думал, что для личной встречи придется опять ехать на Васильевский остров, на Камскую улицу. И очень удивился, когда Бродкин, чрезвычайно радушный и приветливый, «Ах, дорогой Кирилл, я так скучал по нашим разговорам!» предложил ему подойти на пять углов. Это было удобно, и это было неожиданно. И время было назначено довольно странное, довольно позднее, 22.00. Кирилл пришел в 21.30. Стоя на пяти углах, он гадал, откуда именно покажется неуклюжая шарообразная фигура Бродкина. С загородного проспекта, с разъезжей улицы, но все случилось иначе. Неожиданно и бесшумно, словно призрак, вышедший из стены, рядом с Кириллом возник вдруг худощавый молодой человек с длинным плоским лицом. Молодой человек представился Василием, провожатым от Александра Сергеевича. «Пойдемте со мной, Кирилл». «Пойдемте, далеко идти?» Нет, тут совсем рядом, на улице Рубинштейна. Они шагали по Рубинштейна, и Василий с интересом поглядывал на Кирилла. И, наконец, словно не удержавшись, спросил, заговорщицки понизив голос. «Вы, наверное, в первый раз?» «Что в первый раз?» — не понял Кирилл. «Идете играть в шахматы 960 в первый раз?» «Как?» — Кирилл даже остановился. «Я не играю в шахматы 960 и не собираюсь». «О, извините». А я решил, раз вы к Бродкину, мы все к нему ходим. Собеседник был явно смущен. Я к Бродкину совсем по другому вопросу. Гневно отрезал Кирилл. Дальше шли молча. Каисса, думал рассерженный Кирилл. Этот Василий принял меня за извращенца. Такого же, как он сам. Может быть, даже решил, что мы с ним вместе будем делать это? За одной доской? Хм, говорят, такие люди получают особенное удовольствие, Именно от игры с тем, кто до сих пор практиковал только классические, натуральные шахматы. Нет уж, ребята, увольте, расставляйте фигуры как хотите, суйте короля на клетку G1, ферзя на клетку А1, но меня в вашу команду не записывайте, тут мы с вами не сойдемся. Как объяснял Свидлер, у вас конь ходит буквой Г, а у меня буквой Л. неужели там целый клуб, тайное общество любителей шахмат 960? с Александром Сергеевичем во главе. Потом Кирилл принялся размышлять о жестокой иронии судьбы. Извращенцы собирались на улице Рубинштейна, а ведь именно Рубинштейн считался олицетворением классических шахмат. Бедный Акиба Киверевич. Ему не повезло при жизни. Великий игрок, он остался в тени современников. Как практику уступал Капабланке, а как теоретик Немцовичу. Ему не везло и после смерти. В массе свои люди плохо знали его творчество, Кирилл и сам лишь недавно научился ценить глубокую стратегическую красоту рубинштейновских партий, обходящихся без дерзких атак и красочных жертв, вообще без любых внешних эффектов. Что же касается школьников и студентов, то для них Акиба Рубинштейн был, кажется, только героем анекдота из-за рассеянности пообедавшим в ресторане два раза подряд. И теперь выясняется, что в придачу ко всему, как раз на улице имени несчастного Рубинштейна организовался притон 960-ников, этих развратников, попирающих шахматные правила. Но, кстати, почему именно здесь? Неужели вправду из-за какой-то издевки, циничного куража? На первый взгляд это казалось безрассудством, ведь центр города, все как на ладони, тысячи глаз и ушей вокруг, любое неосторожное слово и тебя раскроют, разоблачат. «Есть столько окраин, столько необитаемых закоулков, зачем же лететь мотыльком на огонь?» Но, немного подумав, Кирилл пришел к выводу, что все устроено очень грамотно. В дальних углах не спрячешься. Мроткин же проницательно рассудил, что труднее всего обнаружить вещь, расположенную на самом видном месте. Да, на пустынной Камской улице регулярные визиты молодежи по одному и тому же адресу были бы замечены гораздо быстрее чем на многолюдной и многошумной Рубинштейна, где никто ни на кого вообще не обращает внимания. Возле дома номер 12 Василий свернул в подворотню, сунулся в дверь налево. По грязной лестнице они с Кириллом поднялись на пятый этаж и зашли в темную квартиру. «Можно не разуваться», — сказал Василий, поворачивая ключ. «Это ваше жилье?» — нескромно поинтересовался Кирилл. «Нет, Александра Сергеевича». «Любопытно». Где же на самом деле живет Александр Сергеевич? На Камской или на Рубинштейна? Может быть, на Камской у него склад книг, а здесь постоянный адрес? Или он ведет хозяйство на два дома? Или вообще переезжает каждый месяц с места на место, запутывает следы, так как по-прежнему боится Улишова? Но ведь столько лет минуло. При этом в квартире явно был кто-то еще. Из ближайшей комнаты доносились негромкие голоса. Заглянув туда, Кирилл увидел компанию девушек и юношей. Всего человек 9 или 10 увлеченно игравших в шахматы. Щелкали часы, руха падали пешки, на каких-то досках борьба была в самом разгаре, на каких-то уже шла к завершению, а на одной партнеры как раз готовились начать новую партию, расставляли фигуры. И Кирилл вдруг с омерзением осознал, что расстановка делается в случайном порядке. Шахматы 960. Так вот как это выглядит в реальности подумал Кирилл, пытаясь подавить приступ брезгливости. Так вот, как это бывает. По-настоящему. Против его воли зрелище извращения чем-то заворожило Кирилла, и он застыл на пороге и неизвестно, сколько бы так простоял, если бы не длиннолицый провожатый. «Вам не сюда, вам вот в ту дверь надо, в самом конце коридора». Кирилл машинально кивнул, оторвал взгляд от играющих и пошел по коридору. «Привет, ребята, катаем?» Раздался сзади азартный голос Василия. За указанной дверью обнаружилась комната, сплошь заваленная книгами, журналами, газетными вырезками и так далее. В кресле возле окна сидел Александр Сергеевич Бродкин. И, как и в первую встречу с Кириллом, листал что-то мурлыча под нос искусство анализа Марка Дворецкого. «Кирилл, дорогой Кирилл, как я рад, что вы пришли!» «Здравствуйте, Александр Сергеевич!» Заходите, заходите скорей, вот здесь у меня стул, присаживайтесь. Роткин засуетился, хранил на пол книгу Дворецкого, стал зачем-то двигать кресло. Он был веселый, оживленный, многодушен и, и несомненно, счастлив видеть Кирилла, и в этом счастливом состоянии еще больше напоминал довольного домашнего кота. Так вы не на Камской живете, Александр Сергеевич? Живу на Камской, Кирилл, но там неудобно, а здесь и вам ближе добираться, и мне спокойнее. «Квартирка от маменьки досталась. И у меня тут уж пять лет, как организован небольшой кружок единомышленников. Тайное, так сказать, общество. Ха-ха! Ребята сюда приходят, играют в удовольствие, знают, что Александр Сергеевич не выдаст. Ага, извращают шахматы». С неудовольствием буркнул Кирилл. «Та-та-та, уж сразу извращают!» Совсем не рассердился Бродкин. «Какое же это извращение?» если вы только исходную расстановку поменяли, да к тому же с благородной целью спасти игру от ничейной смерти. Это не извращение, это исследование. По-вашему физике, когда расщепляют молекулы или сталкивают друг с другом элементарные частицы, тоже перверсиями занимаются. А если хотите знать про настоящее извращение, то поговорите с Борей Брянцевым, уж он вам расскажет во всех подробностях. С кем? С Борей Брянцевым? Боря Брянцев – знаток извращений. Вы, дорогой Кирилл, увидели краем глаза игру в шахматы Фишера и уже фраппированы до последней горизонтали? А ведь это детские шалости, если быть в курсе других, хм, изобретений. Например, марсельские шахматы, в которых каждая сторона должна делать не один, но два хода подряд. Или итальянские прогрессивные шахматы, когда белые делают ход, потом черные делают два, потом белые три, потом черные четыре и так далее. Или франкфуртские шахматы, где происходит превращение берущей фигуры. Вы взяли конем ладью, и ваш конь становится ладьей. Вы взяли ферзем слона, и ваш ферзь становится слоном. Вы взяли королем пешку, и ваш король становится пешкой. Каково? О, Брянцев бы вам поведал и про гексагональные шахматы Глинского, играемые на шестиугольной доске, и про медвежьи шахматы Сосновского на расширенной доске 10 на 10 И про цилиндрические шахматы, где доска считается разверткой цилиндра, так что вертикаль А оказывается смежной с вертикалью H. А еще существуют атомные шахматы. При любом взятии происходит атомный взрыв, и снимаются все фигуры в квадрате 3 на 3 клетки. Существует шахматный крикшпиль, в котором из-за тумана войны вы не видите фигур соперника. Существует crazy хаус, Съеденная у партнера фигура меняет цвет и попадает к вам в резерв. Потом ее можно поставить на любое поле доски. А что бы вы сказали про шахматы лорда Дансани, где обычный комплект черных фигур борется с 32 белыми пешками? Кирилл совершенно ошеломлен, обрушившимся на него потоком информации. Но, пожалуй, куда больше его ошеломила знакомая фамилия, упомянутая Бродкиным. «Александр Сергеевич, что за брянцев?» «Говорю уже, Боря Брянцев». «Боря?» Бродкин на мгновение задумался. Хм, это я его по привычке Борей зову. Как же он сейчас? Андрей, кажется. Да, Андрей Брянцев. Очень талантливый молодой человек, тоже сюда приходил регулярно, но шахматы 960 ему быстро наскучили. Что не мудрено после Марсельских и Атомных. Ах, жаль, жаль, он прекрасный историк. Обзалов, говорят, души в нем не чаял. И аналитик а видели бы вы его переводы с латинского языка, блестящие. Увы, в какой-то момент в Боре стала расти настоящая ненависть к шахматам. Он принялся рассуждать в том духе, что шахматы служат целям порабощения россиян и так далее. Представляете, какая глупость? Я во многом оппоненту у Лешова, но у меня нет никаких сомнений в том, что изобретенная Дау новейшая шахматная культура – настоящее спасение для России. А Брянцев так радикализовался, что даже имя сменил. Борисом-то его в честь Спасского назвали. Почему-то именно новость об амфонемии Брянцева выбила Кирилла из колеи. Ладно, можно было смириться, что Брянцев отлично переводит с латыни и владеет анализом. Показывал же он тогда варианты из антигрюнфельда. Куда труднее было переварить сведения о том, что Брянцев еще и прекрасный историк и, видимо, любимый ученик Ивана Галевича Абзалова. И вообще... Не светский хлыщ, а почти гений. Впрочем, это терпимо, но два имени? Борис и Андрей? Зачем? Казалось, что в самом факте наличия у одного человека двух разных имен кроется какая-то изощренная злая насмешка, какой-то очередной брянцевский розыгрыш, направленный лично против Кирилла. Александр Сергеевич, жалобно сказал Кирилл, у меня такое чувство, что я не попадаю в квадрат. «Все вокруг всех знают, все знают, только я ничего не знаю». «Ну что вы, мой дорогой!» — с горячностью бросился утешать Кирилла Бродкин. «Если вы не знаете всех извращений этого мира, это еще не значит, что вы не знаете ничего. Наоборот, вам известно самое главное. В соседней комнате ребята играют в шахматы 960, но они это делают ради новых впечатлений и желания вкусить запретный плод». Даже не догадываясь, в чем заключалась идея Фишера. Идея, которая всех нас спасет. Вы опять про борьбу с ничейной смертью? Разумеется, Кирилл, разумеется, через 30 или через 50 лет. Но когда-нибудь ничейная смерть наступит, и классическим шахматам потребуется альтернатива. А готовить людей к альтернативе нужно уже сейчас. Пусть играют, пусть привыкают к тому, что шахматы 960 — это нормально. Я не рассказываю своим юным друзьям всей правды. Зачем пугать раньше времени? Только вам, Кирилл, сказал. Вы особенный. Что значит особенный? Не знаю. Трудно сформулировать. Но я же верно понял из нашего телефонного разговора, что вы сумели таки прочитать ту статью Крамника. Это потрясающе. Должен признаться, я немного с направляя вас в ЦДШ. То есть я был на 99% уверен, что вам эту статью не выдадут. А вам выдали? «Что-то у вас есть необычное, дорогой Кирилл, отрок, поцелованный Каисой. Надеюсь, вы великодушно извините меня за эту хитрость. Зато теперь и вам вся картина. Очевидна позиция. Теперь-то вы уже не сомневаетесь в реальности ничейной смерти и в необходимости предотвратить ее». «Александр Сергеевич, на самом деле я не нашел в той статье», «попытался возразить Кирилл, но возбужденный Бродкин не услышал его возражений». Два человека. Всего два человека в России осознают нависшую над шахматами угрозу. Это вы и я. Что же мы будем делать теперь? Против нас Дау и все его ученики. Против нас мощная система сокрытия и замалчивания истины. Против нас предрассудки населения, боящегося поменять местами с хана и коня. Против нас сами законы развития шахмат. И все-таки вдвоем легче. Знаете, Кирилл, когда... Много лет назад я впервые ознакомился со статьями Владимира Крамника, когда увидел практически неоспоримые доказательства, когда понял, что опасность чрезвычайно близка, то ощутил себя страшно одиноким. Мне некому было поверить свою тайну. В молчаливом оцепенении исследовал я замкнутую логическую петлю, разыскивая выход, которого, конечно, не было. Шахматы тем интереснее, чем больше вы знаете игру, но именно этот рост знания и убивает в итоге шахматы. Надеясь хоть как-нибудь замедлить шахматный прогресс, я даже устроился на кафедру анализа закрытых начал. Специально предлагал некорректные варианты в защите Грюнфельда, неверно оценивал позиции, протаскивал ошибочную аналитику в отчеты и монографии. Овы, довольно скоро стало ясно, что такие усилия – капля в море и ничего не меняют. При этом идеи реформирования шахмат, высказанные крамником, не казались мне убедительными. Все эти торпеды, пешки, которые ходят назад и в сторону, чепуха. Заслуга Владимира Борисовича единственна в том, что он строго обосновал неизбежность ничейной смерти. Что же делать? И однажды Каиса смилостивилась. Я вдруг осознал, что шахматы 960, порочное пристрастие, к которым лишило меня и семьи, и карьеры, и уважения общества, придуманы Робертом Фишером не ради досужего развлечения, но ради победы над ничейной смертью. С тех пор все и навсегда изменилось. Я сделался апостолом 960-ничества. В этом моя цель и мой путь. И вы тоже, Кирилл, вы тоже станете таким апостолом, потому что, узнав правду единожды, уже нельзя... «Погодите, Александр Сергеевич, да погодите же!» Почти в отчаянии закричал Кирилл на экзальтированного Бродкина. Ведь Крамник ничего не обосновал. Ну, боялся он ничейной смерти сочинял об этом статьи, бил тревогу. Но почему мы должны ему верить? Люди 2020-х вообще любили паниковать по любому поводу, то из-за синих китов, то из-за белых медведей. А ведь достаточно взглянуть на вещи трезво, спокойно посчитать варианты, и наваждение сразу рассеется. Клод Шеннон еще в 1950 году доказал, что минимальное число неповторяющихся шахматных партий единица со 120 нулями. Столько не сыграть и за миллионы лет. Высохнут океаны, рассыплются в прах горы, перестанет вращаться земля, потухнет солнце, а шахматы так и не будут исчерпаны до конца. И значит нет никакой ничейной смерти, но только вечная радость игры. Кирилл, вы не понимаете, страстно возразил Бродкин. Вовсе не обязательно играть все возможные партии, чтобы прийти к ничейной смерти. Вот глядите. Он потянулся к подоконнику и достал оттуда странную игрушку. Маленький пластмассовый кубик, как бы составленный из других кубиков и раскрашенный в шесть разных цветов. Внутри, по всей видимости, имелась какая-то шарнирная конструкция. Бродкин быстро поворачивал стороны кубика относительно друг друга. Так, что маленькие кубики постоянно меняли положение, образуя пестрые причудливые узоры. «Знаете, что это?» – спросил Александр Сергеевич. «Нет, кубик Рубика». Очень популярная когда-то головоломка. Задача состоит в том, чтобы, вращая грани, собрать кубик в исходное состояние, когда каждая сторона окрашена в один цвет. Изобрел эту игрушку в 1975 году венгерский скульптор Эрнё Рубик для наглядного объяснения некоторых понятий математической теории групп. Остроумное изобретение, но при чем тут ничейное? А вот при чем. Бродкин нахмурил брови. Число возможных состояний, то есть позиций с перемешанными цветами, превышает для классического кубика Рубика 43 квинтиллиона. Это очень много. Однако для успешного решения задачи вам не нужно изучать все 43 квинтиллиона возможных позиций. Достаточно знать некий алгоритм сборки. Знаменитый математик Джон Конвей назвал этот алгоритм алгоритмом Бога. В такого алгоритма начались почти сразу же после изобретения головоломки. Его нашли. И что же вы думаете, Кирилл, длинен ли тот алгоритм? 20 ходов. Всего 20 ходов? Математически строго доказано в далеком 2010 году Томасом Рокике, Гербертом Кацембой, Морли Дэвидсоном и Джоном Детриджем. Из любой стартовой позиции кубик Рубика может быть собран за 20 ходов. Вы представляете? Огромная, потрясающая вселенная вариантов, 43 квинтиллиона возможных состояний и жалкие 20 ходов, безотказно приводящие эту вселенную в равновесие, в покой, в симметрию, в смерть. Улавливайте аналогию. Кирилл неохотно кивнул, а Бродкин продолжал. Есть одна старинная история, которую якобы рассказывал Александр Олехин. Он прибыл на какой-то шахматный турнир, остановился в гостинице, и вечером к нему в номер постучался незнакомый старичок. Старичок этот уверял, что нашел способ, как выиграть белыми любую партию за 12 ходов. Чтобы поскорее отделаться от сумасшедшего, Олехин согласился сыграть, взял черные фигуры и получил мат на 12 ходу. Он сыграл еще раз, еще раз, и еще раз, и всякий раз получал от старичка мат на 12 ходу. Тогда он позвал Капабланку, жившего в соседнем номере, Капабланка сел играть против старичка и тоже на двенадцатом ходу получил мат. «Чем же все кончилось?» – спрашивали Алехина. «Чем-чем?» – отвечал Алехин. «Убили мы того старичка». Этот анекдот – о поисках алгоритма бога в шахматах, хотя самого понятия «алгоритм бога» тогда еще не существовало. Но существовал вопрос – можно ли решить шахматы? Рихард Третий сказал однажды, «На шахматы следует смотреть, как на грандиозный этюд». А ведь у всякого этюда есть решение, не правда ли? О, Кирилл, на эту тему спорили много и долго. Самые лучшие умы пытались доказать или опровергнуть идею о том, что существует некий идеальный порядок ходов, позволяющий гарантированно выигрывать любую партию. Как мы можем сегодня гарантированно собрать кубик Рубика? Знаменитый Всеволод Раузер был уверен, что преимущество белых, заключающегося в том, что они ходят первыми, должно быть вполне достаточно для победы и путь к победе начинается ходом Е4. Михаил Ботвинник, наоборот, полагал, что никаких гарантий не существует. Шахматы – это не строгая задача, и общее решение отсутствует. Ботвинника поддерживал Сергей Макарычев, говоривший о необходимости более точно оценить начальную позицию. Общеизвестно, что шансы белых в ней лучше, но господствует убеждение, что для выигрыша этого преимущества недостаточно. Стало быть, речь может идти не о решении научной задачи, белые начинают и выигрывают, а лишь об искусстве поставить перед черными наиболее трудные практические проблемы. С Ботвинником и Макаричевым последовательно спорил Евгений Свешников, считавший, что задача как раз научная и строгая, и тоже как Раузер уверенный, что дорога к ответу начинается с Е4. Все они ошибались, Кирилл, все зевнули главное. Алгоритм бога для шахмат действительно существует. Но итогом его выполнения является вовсе не победа белых, а непременная ничья. Вот что такое ничейная смерть. Не исчерпание, но решение шахмат. Нет, здесь должна быть какая-то неточность, запротестовал Кирилл. В 1962 году Мартин Гарднер придумал мини-шахматы, играющиеся на доске 5 на 5, неумолимо продолжал Бродкин. В 2013 году эти шахматы были решены Фредериком Простом и Мхалой Мерди. Угадайте, каково решение? Гарантированная ничья. Конечно, доска 8 на 8 значительно больше, чем доска 5 на 5 но это вопрос времени. Может быть, уже лет через 30, в 2110 году будут решены классические шахматы. Главное, что принципиальное существование алгоритма Бога доказано. Остальное – детали. Да кем оно доказано, Александр Сергеевич? Как это кем? Крамником же? Я вас не понимаю. Кирилл, это я вас не понимаю. Ведь вы прочли статью Крамника. Там описан его путь к алгоритму Бога. Через Берлинскую стену, через Табию-32, через Берлинскую стену? Александр Сергеевич, в статье ничего не было про Берлинскую стену. И что еще за Табия-32? Первый раз слышу о таком. Лицо Бродкина помрачнело. Странно. Статья, которую вы читали, написана Крамником? Да, Владимиром Крамником. И называется «Перепродумать шахматы»? Точно, «Перепродумать шахматы». И год публикации примерно 2041 или 2042? Э, нет, год 2024. Каиса милосердная. Бродкин даже руками всплеснул. Кирилл. Вы прочитали не ту работу. Нужная статья Крамника написана не ранее 2040-го. Как же так?